часть 6. Погибший мир. Майянские правители были полностью поглощены борьбой за власть друг с другом. Им приходилось концентрироваться на сражениях, а свой престиж поддерживать с помощью показной демонстрации богатства. Верхушка общества ненадолго отгородилась от проблем остального населения, но это не спасло ситуацию. Довольно скоро элита поняла, что своими действиями лишь купила себе привилегию примкнуть к числу голодающих, последнюю очередь. Джаред Даймон. Глава 46 Жестокое будущее. После неудавшейся попытки я чувствовала себя одновременно несчастной, злой и расстроенной, и совершенно не хотела оставаться в квартире мести. По этой и еще одной причине я повела Дженни к себе домой в Северную башню. «Предупреждаю», — произнесла я, заходя в квартиру, — «зрелище не из приятных». Когда Дженни вошла внутрь следом за мной и увидела мою мать и Тодда, свисающих с потолочных балок, весь ужас произошедшего, гибели человечества, обрушился на неё. «Боже мой!» — выдохнула она. «Ты это уже видела? Раньше?» Я молча кивнула. Мистя приводила меня сюда, чтобы сделать мне больно, чтобы заставить меня страдать. Она была не в курсе, что я не очень-то близка со своей мамой. Вот отец... Это совсем другое дело, как и мой брат. Это была ещё одна причина, по которой я вернулась в свою квартиру. Рэд. Я знала, что случится с мамой и Тоддом, но не знала, что произойдёт с братом во время того хаоса, что начнётся до появления гамма-облака. В маминой записке упоминалось, что они отправили его в убежище. Я надеялась, что найду в квартире какие-нибудь доказательства, свидетельствующие о том, что так оно и произошло. Проходя мимо своей комнаты, я снова увидела кровать, свои книги на полках и ужасное послание на стене и плакатах. «Я так долго ждал тебя, Скай!» Я не забыла того, что со мной должно произойти. По крайней мере того, что было написано в послании мамы и Тодда. Они не знали, где я была, когда умерли. Вероятно, когда они вернулись из своей поездки в Хэмптон и искали меня, я находилась здесь, точнее сейчас, пойманная в ловушку в будущем. Я зашла в спальню Реда, настоящую пещеру парня из века поп-культуры. В ней ничего не изменилось с тех пор, как я была тут в последний раз. Красный диван из кодилака, холодильник в виде робота R2D2, верёвочная гамак у окна. Всё было покрыто толстым слоем пыли. Я заглянула в шкаф. Его большой дорожный чемодан исчез вместе с кое-какой одеждой. Добрый знак. Возможно, написанное в маминой записке было правдой. Я оглядела комнату. Рэд хоть и не был лучшим студентом в мире, но он был умён, особенно в житейских вопросах. Он знал о туннеле и понимал, что такое путешествие во времени. Если бы я внезапно исчезла, он мог заподозрить, что я нахожусь в этом времени. Но что бы он в таком случае сделал? Я порылась в его столе и ящиках в поисках какого-нибудь послания, но ничего не нашла. Пока я стояла посреди его спальни, нахмурившись, мой взгляд упал на холодильник-робот. Его серебряная куполообразная голова была покрыта грязью. Повинясь какому-то предчувствию, я открыла дверь. Холодильник был пуст, за исключением белого конверта, лежащего на верхней полке и запечатанного в прозрачный пакет для сэндвичей на молнии. На конверте было написано одно слово — «Блу». Я разорвала его и прочитала. «Дорогая Блу, пишет тебе твой старший брат из далёкого прошлого в 20 с лишним лет назад. Звучит дико, да? Я не уверен где ты сейчас, но предполагаю, что ты внутри. Если никто не найдёт эту записку прежде, она всё ещё должна будет лежать здесь через 20 лет. Сегодня 14 марта, и здесь, в Нью-Йорке, все совершенно посходили с ума, хотя до гамма-облака ещё три дня. Весь город превратился в зону боевых действий. Я прямо сейчас ухожу из квартиры. Мама и тот только что позвонили мне с другого конца города и сказали, чтобы я немедленно ехал на вертолётную площадку на Ист-Ривер. Я пытался убедить их встретиться со мной на вертолётной площадке, но они настаивают, что должны вернуться в квартиру, так как нужно забрать кое-какие сумки и одежду. И наличку, которую они хотят взять с собой. «Когда вернёшься в настоящее, найди меня в убежище. Береги себя, сестрёнка». Я уставилась на записку, и слёзы облегчения потекли по моим щекам. Я была так рада, что Рэд благополучно выбрался. Мои чувства по отношению к произошедшему с мамой и тодом были более неоднозначными. Их последняя поездка обратно в квартиру, чтобы забрать свои чемоданы, одежду и немного денег, для чего они будут нужны в разрушенном мире, стал их смертным приговором. Счастлавие моей матери и её вера в классовую систему, основанную на богатстве, предопределили её конец». Я обратила внимание, что попытка реда изменить будущее не сработала. И тут мне в голову пришла отличная идея, и я вскрикнула. «Ох, Рэд, спасибо тебе!» Стоявшая позади меня Дженни поинтересовалась. «За что?» Я повернулась к ней лицом. «Мой брат только что подал мне идею. Есть ещё одно место, где мы можем найти драгоценные камни, чтобы открыть портал, и если мы туда попадём...» то заодно, может быть, сможем выяснить, что с ним случилось. Мы торопливо направились из спальни Рэда в коридор. «Что за место?» — спросила Дженни, догоняя меня. Я повернулась к ней на ходу. «Нам нужно добраться до...» «Ты никуда не пойдёшь», — произнёс низкий голос с другого конца коридора, и, подняв глаза, я увидела мужчину в хоккейной маске, раскрашенной в цвета американского флага, преграждающего нам путь с арбалетом в руке. «Ну, здравствуй, Скай», — сказал он. «Я так долго ждал тебя».